Корешки Папа Ивана. Игнатий Кремень лежал на обочине дороги. На плечи накинут кафтан, а под кафтаном голое тело. Рубаху изорвал знахарь, делавший перевязку. Невольно содрогался Игнатий, вспоминая лезвие татарской сабли. Сверкнуло оно ему в глаза там, в битве, на берегу вожи. Удар пришелся поперек лица. От неминуемой смерти Спасла прикрывавшая нос стрелка шлема. Но конец сабли, сорвавшейся стрелки, надвое рассек щеку. Всю ночь лицо жгло, как будто раскаленный клинок вошел в рану, да там и остался. К утру боль немного отупела. Видно, помогло зелье, наложенное знахарем. Игнатий поднял голову, осторожно поддерживая набрякшую кровью повязку. Взглянул на дорогу. «Туман! Ничего не разглядишь, а скрип тележный слышен!» Согнал князь Дмитрий мужиков из окрестных деревень, вести раненых. Тянутся возы по Коломенской дороге. Ночью проситься на телегу Игнатий не посмел. В телегах везли людей так страшно изрубленных, что о своей горящей огнем ране стыдно было и говорить. Но к утру слабость одолела. «Надо проситься!» Игнатий поднялся, не сдержал стона, шатаясь побрел к дороге. «Подсадите, братцы, тяжко мне!» Попросил и остановился, пораженный тем, что увидеть пришлось. В телегах лежат смуглолицы, накрытые пестрыми халатами, за телегами на привязи шагают тоже, одетые не по-нашему. Выходят из тумана, бредут мимо и в тумане тонут как в тумане прошла неясная мысль. «Татары?» Приглядевшись, Игнатий понял, что его щеки не те, которые проходили ночью. Эти явно непростые мужики. Вон тот с мечом, а этот даже в шлеме. «Подвезите, братцы! А ты кто таков, чтоб тебя возить?» Голос громкий, сочный, веселый. Нельзя было Игнатию рот открывать. Опять во рту солоно. Опять кровь пошла. Проглотив солёный глоток, ответил, едва шевеля губами. «Порублен я!» «Порублен! Многие нонче так порублены! Жди мужиков, они подберут! А нам нельзя, аля слеп, не видишь? Мы слуги боярские! Боярский полон везём! Ордынцев везёте! А свой погибай! Это как тебе на роду написано! Может, ты сгниёшь, на то судьба!» «Но чего на дороге встал? Отойди!» В голове у Игната мешалось, так и не знал, померещилось ли вправду, услышал он слова. «За ордынцев выкуп боярину будет! А кого не выкупят в рабы? От княжого человека кой прок!» Игнатий опустился на пыльную, придорожную траву. Не усидел, повалился ничком. «Хошь бы наши, изратников кто мимо ехал!» — Нет, далеко они, за вожи ушли. Рати на самом деле была вся за вожей, только совсем недалеко. Полки стояли тут же, за рекой. Вперед идти нельзя, туман. Все потонуло в белом мареве. Стояли тихо, вслушивались, ждали вражьего удара. Вперед и глядеть нечего, белым бело впереди. Люди больше наверх поглядывали. Там начинало голубеть, иной раз побрызгивала светом. «Расходится! Помаленьку! Тише, слушайте! Топот! ордынцы Из тумана вынырнул человек, крикнул по-русски чисто. «Эй, люди, где князь Дмитрий?» Во всаднике не сразу признали Семена Мелика. «В тумане не разглядишь!» Да и ушел он пеший, а вернулся на татарском жеребце. «Где князь?» Задыхаясь, повторил он. Откликнулись голоса: "Недалече! Здесь Дмитрий Иванович! Скажи, Семён, орда где?" Мелик поднял руку с обнаженным мечом, крикнул: "Нет орды, от самой вожжи. Всю ночь бежала орда, далече в поле дворы их повержены, и вежи, примечание, вежи, юрты и шатры, и олачуги, и телеги их". Примечание: А лачуги, лачуги в данном случае шатры, юрты. Добра многое множество, все помётано Крик этот всколыхнул русскую рать. Князь Пронский настойчиво пытал. Да хорошо ли ты видел, попадем в тумане в засаду. Зря, князь Данила, Мелику можно верить. Семен только по голосу узнал, что сказал это Тимофей Вильяминов. «Окульничий!» Подъехал Дмитрий Иванович, коротко приказал. «Князь Данила, скачи на свое крыло! Тимофей Васильевич, на свое! Выступаем! Но глядите в оба! Хоть семён Орды и не обрел, а в походе бывает всякое!» В редеющем тумане рати двинулись вперед, а когда своими глазами увидали брошенный татарский табор, по полкам пошел говор. «Ишь, удирали!» «Известно, у страха очи выпучены. Другие, а ведь и вчера ударить на нас, у них духу не хватило. Правда, не хватило. Да неужто, татары, нас бояться стали? Будет вам с удачи, дело-то просто. Ждали татары, что мы на воже, как на пьяне, пьяны будем? Да просчитались. С того просчета и побежали. А вы бояться на насырдынцы, боятся». «А того не вдомек, что от слов, от мыслишек таких, мечи ржавеют!» Проезжавший мимо Дмитрий Иванович взглянул. «Кто говорит так?» Говорил Фома. Князь молча проехал мимо. Чего угодно, но мудрости не ждал он от Фомы. А вот на тебе, все как на ладонь выложил старый брехун. А мир не Амир, Аристотель не Аристотель, просто Фом катать. А так сказал. «От мыслишек таких мечи ржавеют, а ржаветь им нельзя!» Примечание, о мир, искаженная Гомер! Весь день пролежал Игнатий кремень в полузабытье. Весь день дорога была пуста, и только к вечеру снизу от вожи заскрипели колеса. Игнатий селился встать. «Куда там? Голову из пыли не поднять!» Надо кричать, молить. Язык как колода. Ужели ли эти проедут мимо? Уже не подберут? Скрип колес близился, Близился, и сразу стих. Игнатий шевельнулся, застонал. Над ним голос. Не как это Игнатий кремень лежит? Голос знакомый, но чей Игнатий сообразить не мог. Тот же голос приказал. Поднимите его! «Положите в телегу! Пусть поп Иван потеснится!» Игнатия шевельнули, подняли. Он открыл глаза. Над ним нахмуренное лицо Брэнка. Вокруг ратники. У телеги войны замешкались. Кто-то причитал. О чём Игнатий не понял, услышал только. Как Брэнка прикрикнул коротко о срыву. «Тебя приказано потеснись! Ну-ка, ребята, шевельните попа!» Из телеги вопль. «Мучайте! Терзайте!» От крика этого Игнатия передернуло. Он застонал, заметался. Бренко сказал ему. «Ты, кремень, не пеняй на меня! Что кладу тебя в одну телегу с этим гадом! Нет у меня другого воза!» Поп всхлипывал. «За шо? За шо?» Бренко ответил злобно, как нутом ударил. «Ты, Иуда, помолчи!» Передразнил. «За что?» «Или не ведаешь? Лютых зелий мешок не у тебя нашли? Спознался с кнутом!» Поп опять взвыл. «Спознался, говоришь? Тебе бы буярин так спознаться! Вся спина у меня ободрана!» «Дай срок, на Москве пытки отведаешь! За стенок тебя везем!» «Откуда? Откуда вызнали?» вы знали всхлипнул Поп. Бренко ответил и на это. «Это русских людей, что в Орде погибают. Видели?» как ты корешки Ваньке Вильяминову отдавал, царевича раб Знали, что ты к мамаю утек. Лучше сознайся, по что на Русь отравой шел, а то как бы не велел тебе князь смертью казнить. Врешь, врешь!» Плакал Пуп. «Не бывало такого на Руси. В русской правде о казни смертной не записано!» Бренко не ответил, отвернулся, крикнул. «Поехали!» Опять заскрипели колеса. Поп затих. Лежал он на животе, лицом в сено. Изредка всклипывал. Игнатия поп совсем затеснил. Но тот молчал, терпел. Думал и внезапно, сам не зная почему, нашел в себе силы раскрыть рот, сказать «Поп, повинись, лучше будет!» Немного было слов, но и хватило Игнатию, чтобы разберегить рану. Больше уговаривать попал не стал, а поп живо поднял голову, наклонился над Гнатием, дохнул в лицо. "Думаешь, лучше будет?" кремень молча мигнул. "Я и сам тоже думаю", прошептал поп, и встав в телеги на колени запричитал: "Слушайте меня, люди русские, и ты, боярин Бренко, и ты, товарищ мой по скорбному ложу!" Преодолевая боль, кремень сквозь стиснутые зубы пробормотал: «Не бывал я товарищем Каину!» «Именно! Именно!» — кивнул поп. «Аки Каин я! Окуянный я! Грешен!» Оглянувшись на столпившихся вокруг воинов, продолжал. «Велел мне поганый мамай идти вместе с ордой!» Сказал нечестивый мамай. «Аще побьет князь Митрий! Мого Мурзу Бегича! Иди, поп, на Русь! От рови князя Митрия до князя Владимира! От ближних буяр! Такой будет победа на стороне Ордынской, а я, мамай, страшась, пошел. бой заплатить мамай обещал. Поп сердито взглянул на спросившего, чего глупость спрашивать. Однако ответил, но, видно, забыл о покаянии. Ответил с ухмылкой, само собой. Тогда Бренко, ухватясь за резной передок телеги, закричал, ты бы и меня отравил, дьявол. Поп от страха осел, Мотал головой, «Ты, Русь, погубил бы!» Игнатий кремень приподнялся, взял Бренка за локоть, «Полно боярин, не серчай! Не под силу, Иудя, Русь, погубить! Зелья не хватит!» Поперхнулся кровью, замолк и, валясь на сено, все-таки повторил, «Не хватит!» На Аллачье озере Гревастый темно-серый простор Лача-озера Развернулся перед странником Примечание Озеро Лача в Архангельской области Сняв скуфейку, он вытер за лысый лоб Тяжек видно путь по лесному болоту Если на студеном ветру лоб вытирать пришлось У воды странник остановился Хотел опустить полы подрясника, засунутые за ремень Но взглянув на низкие мшистые берега Раздумал. Рано подрясник упускать Ещё идти, идти. Вон он, монастырь, далече. За тёмной полосой озера деревянные башни под шатрами. Не то просто приземистыми, не то осевшими от ветхости. Между ними тёмные стены. Не сразу и разглядишь их за дождевой завесой. Странник осторожно пробирался по прибрежным забунам, время от времени поглядывая вперёд. Ветхий монастырь, совсем худой, башни пошатнулись, бревна стен просели, заросли мхом, и даже кресты на чешуйчатых маковицах стоят наискось, словно зацепились за них низкие тучи и волокут за собой. У ворот странник опять принялся вытирать лоб, не успел нахлобучить свою скуфейку, как в воротах показался монах, закричал «Иди, божий человек, мимо!» Странных мы не приемлем, сами на бруснике живем. Так уж одной брусникой живы. Место наше худое, мокрое, оно не беда паче. Наши мужики бога прогневили, жито у них вымокли. Бог терпел и нам велел. Вот и мы мужикам тоже толковали, они во грехах погрязли и об руку не отдали. Так-таки ничего с мужиков и не взяли? Но как не взять, взяли, а недостачи большие. Или у вас лесу мало? или батагов сделать нечего В том-то и беда, шлес вокруг. Мужики от батагов лес ушли всей деревней. Не сыщешь их. Хуже того, наученные беглым холопом Ильей. Мужики впали в ересь. Дескать, нет того в писании, чтоб монахи с крестьян да не брали. Странник сурово поддакнул. Экий грех. Воистину соблазн и ересь. И не говори. Монах вздохнул всей утробой. «Али последние времена настают, а только дьяволу и потеху! Мужики, уходя, пытались запалить нас! Глянь, благовещенская башня обгурела!» Монах кивнул в сторону угловой башни, стоявшей у самого приплеска. Поглядел на башню и странник, а монах вдруг спохватился. «Разговорился с тобой! Ты иди, божий человек, иди с миром!» Странник на это сказал строго. «Веди меня сейчас же к отцу Игумену!» «Я чай те только что сказывал! Мы странных не приемлем!» «Не твоего ума дела! Странник ткнул посохом прямо в толстый живот монаха. «Веди к Игумену!» Пришлось вести. Игумин встретил странника спесиво, но, взглянув в лицо, ему ахнул. «Святители! Не как отец Пимен!» Странник нахмурился. Игумен понял, приказал монаху, «Брат Сысой, выйди!» Пимен сам проверил, плотно ли монах закрыл дверь кельи. Потом строго спросил, «Ты, отче, язык за зубами держать умеешь?» «Умею, отец Пимен!» «Не похоже!» «По что знать Сысою, что меня Пименом зовут? Ты бы еще при Сысоя, меня архимандритом Переславским назвал!» «Пришел к тебе странник, так странником мне и быть!» Сумеешь язык за зубами держать, и на зуб получишь. Слышал я, оттащали вы, помощь вам нужна. Как еще и нужна-то, бунтуют у нас хлопы. Пимен круто повернул разговор. Поп Иван, что сослан к тебе? Жив? Покуда жив? Где он? В срубе сидит? Веди к нему. Сведешь? Иди прочь. О чем я с попом говорить буду, ведать тебе не надобно. Понял? Как не понять, отец Пи? Игумен поперхнулся словом. — Только не один он в срубе. Ильюшку-то, и ирисиарха. Мы все ж словили и в сруб бросили. — И чаю оттуда же вы мне выпустите? — Как можно? Сей пес смердящий хуже лютого волка — соблазнитель лжец. — Да отколе он, сведали? — Из Рязани? Сам злодей сказывал. именно сторожился Значит, сие князя Олега Рязанского козни. — Далече хватил князь Олег. «Нет, очень нет. Еретик Илейка в давно прошлогодние годы сбежал от ныне покойного боярина Вильяминова Василия Васильевича. Вдруг вряд бежал Илейка от князя Суждальского. В тот самый раз, когда князь Дмитрий Иванович Суждаль повоевал. Давно то было. Давно бежал Илья в Рязань. И жил там долго. А как царевич Рапша Рязань повоевал, князь Илейки вздумал, дабы казны добыть беглых холопов и мать» и за выкуп хозяевам выдавать. Вы знали, что Илья беглый холоп, пошли его вязать, а ильяс с изново убег, да еще и в ересь ударился. — Ладно, — зевнул Пимен, — многословен ты, отец, а во многословии нет спасения. Веди к попу Ивану, а что до ересиарха вашего, так мне без ним. В углу монастырского двора стоял врытый наполовину в землю сруб, Пимен обошел его кругом. — Крепко сделано, ни окон, ни дверей. одно дно есть. Вижу, как же попав, сруб упрятали. Подняли два бревна на потолке, попав вниз толкнули а бревна на место положили. — Так, ну теперь иди, отец Игумен. Пимен подошел к волоковому окошку, принялся колотить, сдвигая доску, закрывавшую окно. Разбухшая доска туго шла по пазам. Из узкой щели оконца потянуло прилым смрадом. Пимен осмотрелся вокруг, осторожно позвал: "Поп Иван, а, поп Иван!" В глубине под окном шорох. Вглядевшись, Пимен увидел слабо белеющее во мраке лицо. "Ну что, пришел, сказывай? Пришел, милостыню творить? Верженных в темницу посещать надобно. Ты сам, поп, знать о том должен. По что пришел, не томи. Тяжко тебе?" В ответ Пуп всхлипнул. «Насыщайся многоразличными брошнами, помяни мя сух хлеб едущего, И когда ляжет на мягкой постели под соболью одеяла, помяни мя под единым рубищем лежащего, и зимой умирающего, и каплями дождевыми, як стрелами пронзаемого». Пимен кашлянул. «Ты бы, поп не мудрствовал. Моление Данила Заточника. И я знаю. Так по что ты мне из него вычитываешь?» Примечание. Моление Даниила Заточника, послание князю Переславскому, Ярославу Всеволодовичу, написано в XII веке, точной даты памятник не имеет. Моление обличает бояр, монахов, а также женщин, написано образным языком, в нем много пословиц, теперь забытых. Кто такой Даниил, сказать трудно. Известно лишь, что он был заточен в монастыре, на Лачи-озере. По-видимому, этот монастырь часто был местом ссылки. «Здесь, в этом монастыре, Даниил в заточении пребывал. То дело древнее, и поминать его по что. Но к чему ты о зиме приплел, ныне еще осень?» Поп метнулся по срубу, ударился о стену, лохнул, запричитался слезой в голосе. «Мне в этом срубе зимой укулеть, аль тебе архимандрит Переславский, узнал я тебя!» Глумиться пришел, а ли еще зачем? Говори!» Пимен отшатнулся, побледнел, потом овладев собой, совсем приник к окошку, прошептал. «Пришел выручать тебя, но орать будешь, уйду. Имени моего ты не ведаешь, понял?» И сруба так же тихо. «Понял, отче, имя твое забыл». «Вот и ладно. Из монастыря выручить тебя и не властьем, на то воля князя». — А в келью из сруба перевести можно. Будешь жить, как все монахи живут. — Ну как? — Заставь век Бога за тебя молить. — Спаси! — задохнулся поп. Пимен совсем притиснулся к концу Шепнул почти беззвучно. — А зато ты мне корешков добудешь. Но помни, сболтнешь — в сруб. Поп молчал. Пимен почувствовал, что лоб у него опять взмок. — Сейчас завопит поп. «Выдаст меня!» Но поп не вопил. Пимен, наконец, спросил. «Ну что ж ты?» Поп, весь рыданиями, пробормотал. «Какие сейчас корешки? Где их добудешь, осень? А до весны в срубе мне не прожить!» «Ладно, на слово поверю. В келью пойдешь сейчас, а корешки припасешь по весне. Весной снова приду!» Поп как будто проглотил последний всхлип. «Только бы сруба выбраться!» «Сырой заело, опоршивил я. Тело в язвах. Выручишь. Будут тебе весной куришки. Только выручи, отец. Отец, прости, имени твоего не ведаю». «Ладно. Понятлив ты, поп. И лукав даже слишком. Товарищ твой где?» «Не бывал мне пуганый еретик, товарищем!» — снова завопил поп. Но Пимен не стал слушать его вопли. Приказал «волоки его к илья к сам — спросил хмуро. — Зачем я тебе, отец Архимандрит, понадобился? Пимен начал было приглядываться, но Илья подался назад, только два глаза горели из полумрака. Так и не разглядев его лица, Пимен сказал. — Мне смелые людишки надобны, а ты, еретик, не трус. — Не трус и не еретик, еретики вы все. — Я с тобой не спорить пришел, — оборвал Пимен. — Слушай, бери в разум. — Из сруба тебя монахи не выпустят. — Нет, куды там, — подтвердил Илья. — А я выпущу и к себе на службешку возьму, но и ты что прикажу сделаешь. Злым, лающим смехом отозвался Илья. — Значит, ножам кого пырнуть, аль корешки подсыпать мое дело будет? — Твое! И чтоб не умствовать у меня, догадлив больно. — К чему умствовать? — тихим голосом начал Илья. — Я и без того насквозь тебя вижу, святой отец. Правду я мужикам говорил. Не кормите монахов, слуг сатанинских. Боярам до да князьям. Учиться у вас злодейством пристало. Пауки, аспиды, василески!» Гремел Илья в иступлении. Пимен сперва попятился, потом бросился к срубу. Несколькими ударами задвинул доску волокового оконца. Крики Ильи стали глуше. Осторожно с оглядкой, к Пимену подошел Игумен. «Что скажешь, отче?» Пимен круто повернулся к нему. Негромко, но яростно прохрипел. папа выпустить! Еретика удавить!» Игумен покачал головой. «Он и сам недолго протянет, а давить не гоже. Грех! Нельзя ждать! Язык у него длинный!» «Что ж!» — понимающе откликнулся Игумен. «Язык укуратить можно!» Не бойся резаным языком. Немного говорит».